Глава 739. Ни с места. Атмосфера планеты Божественное Око частично напоминала земную. На это влияли природные условия на самой планете. Даже космическая пустота здесь ощущалась по-другому. Атмосфера главной планеты была плотнее земной. Без культивации стадии овладения душой не получалось далеко раскинуть духовное сознание. Вот почему прибывающие и отбывающие корабли имели одну слабость. Они не знали, что творилось снаружи корабля. В цивилизации божественное око грабежи и убийства были в порядке вещей, но обычные эти преступления совершались втайне и чаще всего отдельными практиками. Нападения на корабли случались, но обычно после этого следовала жёсткая ответная реакция, и преступники объявлялись в розыск. По этой причине такие крупные нападения были довольно редкими. Ван Боле притаился в плотной атмосфере планеты. Он не мог понять, какой из кораблей был наиболее перспективной целью, по внешнему виду ничего нельзя было понять. К тому же магический покров не позволял увидеть их содержимое. Без вскрытия судна и проверки его духовным сознанием было тяжело узнать, что лежало в его трюмах и из чего был сделан сам корабль. Это усложняло задачу. Он был могущественным практиком, но его духовное сознание не обладало достаточной силой, чтобы за раз проверить целую область космоса. К тому же он не хотел, чтобы о его присутствии кто-то узнал. Похоже, в предстоящем ограблении многое будет зависеть от банальной удачи. Он надеялся, что Ослик хоть как-то поможет ему, Все-таки этот обжора за свою жизнь попробовал много самых разных вещей и до сих пор не погиб. Ему удалось отведать немало материалов и ресурсов. Это должно было отточить его инстинкты и повысить шанс найти корабль с богатой добычей на борту. В теории шанс найти корабль, возвращающийся домой с богатой добычей, были довольно высоки. На стороне Ван Боле была не только удача, но и ослик секретное оружие для поиска наиболее оптимальной цели. На нашей стороне удача и умение. Действуй, мой šťстрый друг. Скорей найди хороший корабль. Иван Боле похлопал питомца по голове. Васлик растерянно посмотрел на Ван Боле, а потом на летящие вдали корабли. Его без церемонн разбудили и выбросили из сумки, поэтому он был очень немного сонным. Наконец, он опять повернул голову к хозяину, а потом с жалким видом открыл рот, словно хотел закричать. Тебе достанется часть добычи, если найдёшь что-нибудь приличное. В противном случае вернёшься в бездонную сумку без еды. От этих слов Васлик поёжился. В уголках его больших глаз начала собираться влага. Спустя какое-то время он собрался и начал пристально осматривать корабли. При этом он ещё и принюхивался. Как будто корабли были тарелками с едой. Ему просто надо найти самое вкусное лакомство. «Чует даже на таком расстоянии?» С любопытством подумал Ван Була. От размышления об этом его оторвало ржание Ослика. «Я! Я!» Ослик указал копытцем в сторону одного из кораблей, Похоже, животное беспокоилось, что его сигналы были недостаточно ясными, поэтому он выдохнул облачко пара, которое превратилось в корабль, на который он указывал. Ван Боулет тут же встряхнулся, но уже в следующую секунду засомневался. Найденный осликом корабль выглядел довольно обычно. Глаза было не за что зацепиться, по размерам он в два раза уступал кораблю секты Святые Врата. Его скорость тоже не особо впечатляла. Он летел с группой из восьми кораблей. В некоторых местах на корпусе виднелись следы повреждений. Но не в результате сражения, а от износа. Неброский вид был обусловлен высоким износом. Возможно, владеющий секта не доставал денег на ремонт. На борту находилось несколько десятков практиков, среди них было 5-6 практиков в стадии зарождения души. А слабейший боец на борту находился на поздней стадии создания ядра. Они держались расслабленно, и глаза осторожно блестели. Некоторые крутили в руках чёрные камни размером с кулак, а они нежно их поглаживали, словно это были драгоценные камни. В этот раз мы разбогатели. Кто знал, что в системе Плекалчика найдётся крохотная цивилизация? В чек за крамах нашлось столько камней люзорной звезды. Камни люзорной звезды. Без этих камней нельзя сделать корабль пятого запрета. Один камень размером с кулак можно поменять на солдата восьмого уровня. Такие ценные камушки. Самое смешное, что сильнейшим экспертом их цивилизации был практик в стадии создания ядра. Они наверняка даже не знали, что с ними делать, но всё равно стали сражаться. Эти дураки заслужили быть уничтоженными. «Жаль, они слишком сильно отличаются от нас. Иначе бы мы захватили пленников и использовали их для культивации». После упоминания о сильнейшем практике побежденной цивилизации, практики на борту расхохотались. Рядом с родной планетой они совсем расслабились. «Оставайтесь на чеку. У нас на борту ценный груз. Мы не можем позволить, чтобы с ним что-то случилось. Йонь Линьцзы, следи за выбросами духовной энергии. Нам нельзя привлекать внимание. Пока идём на средней скорости... Разгоняемся после входа в верхние слои атмосферы. Суровый голос лидера отряда, старейшины на великой завершённости зарождения души, оборвал смех на борту. Старейшина, мы ведь вернулись домой. Что может пойти не так? Расслабьтесь. Добытых в этом полёте ресурсов хватит для вашего прорыва в культивации. Я хотел бы заранее вас поздравить. Верно, старейшина. Беспокоиться не о чём. В нашей маскировке нет изъянов. Наш корабль выглядит неприметно, на корпусе полно следов износа. Никто дважды на него не посмотрит. Кому, вообще, может прийти в голову напасть на нас? Уже много лет никто не отваживался на ограбление боевого корабля. Скоро секта пришлёт кого-нибудь нас встретить. Не волнуйтесь вот так. Старейшина обдумал эти слова и немного расслабился. От одной мысли о прорыве на следующую стадию культивации у него в сердце разгорелось пламя. Практики, возвращавшиеся с кровавого налёта на корабль с ценной добычей, даже не подозревали, что за их судном внимательно наблюдали две пары глаз. одавание известных, один помельче, другой покрупнее, прятались в облаках, откуда следили за кораблём. Иван Боллы изучил совершенно непримечательный корабль, а потом тихо спросил у осла: "Дружок, ты уверен, что он вкусный?" "Я", убеждённо отозвался ослик. У осла дрожали ноги, насколько ему хотелось чего-нибудь съесть, казалось, он в любой момент мог сорваться с места. "Ладно, на этот раз поверю тебе. Пошли". Выбросив из головы другие корабли, Парочка незаметно пристроилась за кораблём. Не прошло много времени, прежде чем на вид почти развалившийся корабль разделился с остальными судами, сменив курс, он вошёл в атмосферу планеты. Корабли исчез среди густых облаков. В этот момент глаза Ван Боле, который ни на секунду не упускал корабль из виду, ярко блеснули. Развев максимальную скорость, он позволил культивации великой завершённости зарождения души затопить своё тело. Звёздная зарождённая душа увеличила скорость сверх предела культивации. Позволил ему лететь так же быстро, как практик стадии владения душой. Корабль как будто преследовала комета. В этот самый момент его добыча тоже увеличила скорость в 3 раза. Хм, а не что? Заметили меня? Времени размышлять не было, он перестал скрывать свою ауру и полетел ещё быстрее, раскинув вперёд духовное сознание. Казалось, корабль внезапно окружил невидимый ураган. Его духовное сознание прошло сквозь защиту корабля и обнаружило внутри несколько десятков практиков. вторжение вражеского духовного сознания подняло на корабле тревогу. Совсем недавно люди на борту смеялись и шутили, но тут они поменялись в лицах. Несколько практиков стадии зарождения души взволнованно выкрикнули: "Практик, стадия владения душой по местам. Что-то не так". Как только зазвучала тревога, они почувствовали, как корабль накрыло чьё-то духовное сознание. Только практики стадии владения душой могли раскидывать духовное сознание достаточно далеко и видеть, что находится внутри кораблей в атмосфере планеты. Такая наглость ясно говорила о намерениях неизвестного. Люди на борту сразу всё поняли. «Внутри нет ни одного практика стадии о владении душой? Получается, они подняли скорость не из-за того, что заметили меня?» Ван Боулэ быстрее забилось сердце, когда он увидел выражение лиц людей на борту. Внезапно он кое-что понял. Он сорвал куш. Нашёл жирную овечку, которую осталось только зарезать. Изменив голос, Ван Боулэ безумно расхохотался. Сделав себя невидимым, Он словно призрак бросился к кораблю, который отчаянно пытался удрать. Благодаря духовному сознанию его голос прогремел в головах всех практиков на борту: "Не с места! Это ограбление!"